Глава третья. Им на мыло ноги не мой Красный с круглыми розовыми разводами таз чуть подтекал, но им все равно продолжали пользоваться, ведь если мыться быстро, то воды вполне хватало, а лужа на кофейно-кафельном полу с уходящими в канализационную бездну решетками, разве это проблема? Я тебе расскажу про него, Балтоня. Тебе одной только... Шепчет девушка, В старой душевой, никого больше не было, разве что мокрицы следили за ними из темных углов. Но Инна все равно прятала голос у богодельни, она знала, точно есть уши. «Это тени его схватили, ума лишили, своим сделали. Он не такой, не такой, понимаешь? Лучше его нет никого». Немая почесала живот. Мыть ноги ей нравилось, я это убаюкивала. Все вспоминал с родной Лебяжья, откуда ее привезли силком после большого огня. «А может, и не тени это вовсе?» Засомневалась девушка и остановила мочалку на левой ноге, где у немой бугрились русла варикозных вен. «Может, это Доннова все подстроила?» «Ведьма она, точно говорю!» Немая замерла, а потом беспокойно завозилась на табуретке. старухи вдруг представились куры, обыкновенные куры, которых она держала в лебяжьем. Она замучала и, поджав ноги, начала отодвигаться от красного таза. «Что, тоже не любишь ведьм?» И наула «А ты в курсе, что она меня чуть не задушила? Сейчас расскажу». «Да ты чего, баб Тонь, ноги-то поджала. Опускай давай, сейчас уж домой он тебя». «Так вот...» Дело было ночью, это года два назад было, в ноябре. Я заснула, и чувствую, что-то тяжелое на меня навалилось. Глаза открываю, а Доннова стоит на мне верхом. Уселась мне прямо на ноги, волосы распущенкой, глаза блестят, жуть просто. А я пытаюсь пошевелиться, и никак. И тут она руки свои приподнимает, медленно так, и тянет их к моей шее я и опомниться не успела она уж душит меня не вдруг застонала заверещала и резко подняла ноги тас подкинула и ину до пояса катила мыльной водой да ты чего чокнулась что ли закричала девушка но не мой уж и след простыл бабка побежала из душевой кворча как на из-под которой вытащили всех цыплят. А еще ведь на ноги жаловалась дура старая. он как резво скачет, не догонишь. Все они в этой богадельне одинаковые. Инна наглянула на свое мокрое платье и пнула пустой таз. Тот громохнул пластмассовыми боками и затих в углу. «Вот посмотришь, не приду я к тебе больше», — сказала она в полуоткрытую дверь. «Так и ходи, грязная». Бабка просидела полночи в конце коридора, там, где стояли горшки с пыльными гигантскими фикусами. Одно время заведующая Альбина Юрьевна воспылала любовью к большим комнатным цветам. И всякие беложильчатые молоча и прочие диффенбахи заполнили коридоры второго и третьего этажей. На первом было нельзя, носилки-каталки не прошли бы. Это увлечение, как то обычно бывает с настоящими руководителями, быстро сошло на нет, и теперь зеленые последыши былой страсти ютились возле подсобки на третьем. Там немую и нашла новая медсестра Зоя Дмитриевна. — Антонина Ивановна, не переживайте, все будет хорошо, вот увидите. Зойка сама удивлялась, как она сумела вспомнить имени мой старухи. Она работала всего-то два дня, и это было ее первое ночное дежурство. Минут двадцать она сидела возле кровати бабу Тони, пока та не заснула. Когда новая медсестра встала и собиралась выйти из палаты, на дальней кровати в серой темноте поднялась седая голова еще одной обитательница 33-й квартиры. её имени Зойка не помнила. «Вы долго тут не продержитесь!» — сказала ей голова спокойным и чистым голосом, без намека на обычное старушечье дребезжание. «Отпоминайте мою славу!» Медсестра помедлила еще несколько секунд, но так и не нашла, что ответить. Она чуть кивнула и вышла на свет коридора. А светящейся линии на полу, слава богу, не было, как и странных узоров синей краски на стенах. Зойка пошла на свое место в сестринский кабинет, который располагался ближе всех остальных помещений к выходу из отделения. Темноты и больших коридоров она никогда не боялась, но ночной гарантоцентр и вызывала зноб. Как с этим справиться, она не знала. В лебяжем стояла осень. воздуху удорожал от неожиданного тепла, картошечно-прелого запаха умирающих листьев и полупрозрачных юрких зернышек, которые крутятся в глазах у всякого, кто долго смотрит на заходящее солнце. В последнее время эти зернышки одолевали Федоровича все чаще. Сядет он, бывало, на крылец, свернет табачок в оторванный кусок районной газетки и только пару раз пыхнет, А уж в глазах крутит, вертит. ты чает, вышел без шапки, дурэнда. По злому ворчала Антонина Ивановна, его супружница. — Заболешь опять ведь? Кому тогда лечить придется? — Мне. До больницы тебя не довезешь, скоро не дождешься. Да кому ты нужен, старый хрен? Тоня ворчала всю жизнь, сколько он себя помнил. Но за последние три-четыре года у старухи на этой почве совсем кукушка поехала. Так он себе объяснял. Кукушка поехала, и все тут. — Ты че пошел в магазин поутру? Чья там смена? — Неркина? Ты на кого там глаза лупишь, дурында? Он молчал и вздыхал. Если Федорович отправлялся за хлебом молоком ближе к вечеру, то и здесь не обходилось без супружеских выражений. Ну, — да дай ночь глядя. Совсем рехнутый мужичок-то у меня. — Божечка, да за что ж это мне? За какие грехи? «Иль ты не видишь, что ночь на дворе?» «Ах, ах, ах у Тони все чаще переходил в плач. Боренька вздыхал и молчал. Пробовал ковылять в магазины днем. Сама Антонина Ивановна туда ходить не любила. «Глазливая, а не больно продавщица-то. что маринка Не пойду». Но из-за дневные походы супружница обычно его отчитывала. Причина всегда находилась. Если бы только за магазин. Не так встал, не так поглядел, не то принес, не с теми поздоровался. И всё бы ничего, как говорила его покойная мать. Молчание-то ведь золото. Христос терпел и нам велел. Да вот ведь не задача. Принялись доставать его эти самые веретенца в глазах. Полупрозрачные штуковины, которых становилось все больше и больше. Вот тогда-то Фёдоровича начинал вроде как обмирать. Сидит-сидит, да замрёт. «И чё ты уставился, Ирд? что бельма-то пялишь?» — кричит Тоня на него. Она его и толкала в первое время, когда замечала эти странности, и даже по щекам шлёпала, а он хоть бы хны. Сидит, смотрит куда-то в одну точку. И что ему там грезится за горизонтом в туманном далеко, одному богу ведомо. Жена махнула на него рукой. Сидит и сидит, лишь бы не мешался под ногами. Случилось это на Пасху, в мае. Она этот день запомнила на всю жизнь. Да и как тут забудешь, когда и мужа, и язык разомотнили. Тоня вздумала напарить супруга в бане. Федорович уж давно забыл как-то затевать что-то самому, а то ни на что. А вдруг не так, не по ее пойдет, свят, свят, свят. Строенец совсем аккуратненький, Федорович мастеровитый мужик был, доверитенцев-то. И баня, вроде как, в стороне, отдельно. архитектурный ансамбль, как говорил их сосед, бывший учитель, давно спившийся и сгинувший где-то в городе. Федорович натаскал воды, наготовил дров и затопил печурку, сел там в бане и обмер. Ну, по обычаю своему, сидит и смотрит, как из печной дверцы огонь играет. А жена в то время подалась на зады, то ли картоху подкопать, то ли сорняки повыдергивать. И как на грех, через забор соседку увидела. Слово за слово, языками сцепились, и та позвала ее на чай. Антонина Ивановна прочаевничала в шабрах часа два и ни разу не ёкнуло её сердце. Никто вовремя не посмотрел, не вбежал на порог с криком «Утяж Иванна на задах дымит!». Заметила она беду, когда вышла из соседской избы, а там у неё-то уж не дымило, горело. И вот что тогда с головой у неё приключилось, никто не знает до сих пор. Ни она, ни соседи, ни поселковая администрация, ни участковый, никто не смог растолковать этого. Что-то щелкнуло у бабы Тони в мозгу, и побежала она к большому огню с одной лишь целью — спасти кур. Курятник уж занялся. Когда она распахнула дверь, там стоял кромыслом. Но насестые аккуратные ящички гнезда, сотворенные умелыми руками мужа, были еще целы. Пицы выбрались через дыру в задней стене. Курятники сидели, вытрачив глаза только три молчаливой клушки. Их-то Тоней принялась спасать. Подхватила одну другую, потом увидела яйца в опилках, и выпустив выпусте клушах стала распихивать белокоричневые овалы по карманам халата. Старуха выбежала с одной курицей в руках и остановилась, не зная, куда ее деть. Выпустила птицу, рванулась снова в курятник, а соседний народ уж расчуял пожар. Кто-то звонил, кто-то бежал, кто-то голосил. Тоня поймала вторую кошку не сразу. Дым ел глаза, отовсюду припекала, общий навес угрожающий трещал. Ухватив белохвостую дуру, бабка снова посеменела к выходу. На дворе были какие-то иллюзии, она некоторых и не признала. Кричали про воду, кого-то звали, что-то делали. Курятнику было не подойти, оттуда сыпало веселыми искрами. Потом мухнуло где-то, затрещало, видимо, обвалился навес над архитектурным ансамблем. Ее схватили за руку, отвели, оттащили подальше. «Дом, дом горит! Воды давай! Где вода?» Антонина Ивановна все стояла и хлопала себя по бокам. «Да что ж такое? Как же теперь все будет-то?» И тут какая-то раскрасневшаяся баба опрокинулась на нее, заколыхалась над ее ухом. «Где, кричит Федорович твой, андама что ли?» Тоня смотрела на нее и совсем не понимала, что так говорит. Она хотела переспросить бабу, какой Федорыч, что за Федорыч, и все не могла. Что-то мешало в горле, словно туда попала куриная кость, которую нельзя никак пропихнуть. Налетевшая на нее женщина махнула рукой и подалась в сторону. А Иванна стояла в своем халатике с расплывающимися желтыми пятнами по бокам от раздавленных яиц и не могла сообразить. про какого такого Фёдоровича спрашивала ее красная баба. Дом сгорел полностью. Соседские избы сумели отстоять. Через неделю Тоню привезли в геронтологический центр, потому что девать ее было некуда. Первое время супругу Федоровича пришлось держать в изоляторе, больно там много кричала, а что кричала, непонятно. Куриная кость в горле совсем отняла у нее способность говорить».